Глава сороковая После того, как Джакомо принял пилюлю, он будто зарядился дополнительной энергией, и сейчас ее щедро тратил в попытке добраться до меня. Меня спасло то, что он, судя по движениям, не слишком-то и чувствовал себя комфортно в таких условиях и действовал излишне резко там, где вполне мог и достать меня – Ну и то, что мои наставники все равно действовали быстрее. В памяти сразу всплывали тренировки с мастером Дорном, который будто вечно находился под зарядом позитивной энергии, а уж когда начинал увлекаться боем, то и вовсе превращался в сущего демона битвы, который не видит перед собой никаких препятствий. И вот от удара этого человека я все же мог время от времени уходить. Так что неужели не смогу победить Джакома, чьи попытки достать меня на фоне настоящих мастеров боевых искусств выглядят жалко? Безусловно, стоит ему меня достать и тогда мне серьезно достанется, но до тех пор я еще могу вырвать эту победу из его рук». Два и быстрых ударов кулаками, когда кажется, сам воздух рассекается под их воздействием, и после рук создается такое ощущение, что остаются дымящиеся полосы. Мне удается от них увернуться, правда, второй удар пришлось принять на наруч и только сила воли не позволила мне не закричать от боли в руке. всего лишь касательные удары то по защите, а мышцы на руке казалось еле его выдержали. Но я не оставил это без ответа и прошелся второй рукой вдоль атакующей конечности парня, все так же целясь в болевые точки. Каким бы быстрым и сильным он сейчас не стал, благодаря алхимии, но расположение нервных окончаний все равно было таким же, как и у остальных людей. Просто надо превысить порог его болевых ощущений и заставить мозг биться в панике от боли. «Еще два таких же удара, никакой выдумки и простое повторение. На что-то замысловатое Джакома в этом состоянии, видимо, не хватает, но все равно я не могу расслабиться и действую с максимальной осторожностью». «Я все еще надеюсь его победить без использования дополнительного вооружения, и вроде пока удается придерживаться этого плана». Удар, удар, удар, взмах ногой, который чуть ли не откидывает меня на пару метров, но все-таки мне удается поднырнуть под него и, не жалея парня, ударить того по бедру. Вот и первый видимый успех. Костяшки пальцев удачно попадают в мышцу на бедре, и скорость передвижений Джакомо сразу снизилась. Возможно, это ненадолго, так что продолжаю развивать свой успех, пока есть такая возможность. Череда сложных связок, направленных больше на то, чтобы мой противник забыл об атаке и стал защищаться. И вот под конец я с размаху бью мыском ботинка по все тому же бедру, чтобы не дать ему восстановиться. Кто его знает, что ему еще дает эта пилюля, так что лучше действовать наверняка. Правда, я сам едва успеваю уклониться от ответной атаки, но вновь спасают наручи, которые защищают мою руку от серьезных повреждений. Конечно, все равно неприятно, но куда лучше реальных травм. Джакума наконец-то начинает чувствовать боль, и это его злит пуще прежнего и дает ему дополнительные силы для неожиданного рывка». Таким образом он точно травмирует и так поврежденную ногу, но похоже это его мало волнует. Рука парня успевает схватить меня за плечо и силой сжать так, что кажется затрещали кости, но и при этом он открывается, мне позволяя нанести удары в корпус. Уже от первых попаданий он дергается, но все еще пытается удержать меня и при этом прикрыться второй рукой. «Я ему этого не позволяю, проходясь по всем местам, куда могу дотянуться пальцами и задеть болевые точки. Когда же боль в плече становится нестерпимой, пользуюсь тем, что он так сильно вцепился в меня и подпрыгиваю, захватывая конечность. Резкий рвок в сторону и вместе с вывихнутой конечностью Джакома падает на пол и падение оказывается весьма болезненным для нас двоих». Но я все-таки прихожу в себя первым и захватываю вторую руку, заводя ему за спину так, что при любом рывке или попытке выбраться он испытывает боль. «Сдавайся и сохранишь руку», — коротко предупредил я его. «Не собираюсь!» — практически прорычал парень и с такой силой дернул рукой, что я все же не смог ее удержать и кувыркнулся вперед. В следующий миг пришлось отталкиваться руками от пола, чтобы оказаться еще дальше, а то бы точно получил ногой по голове, а так она пролетела мимо. К сожалению, это дало возможность Джакома вправить руку на место, но я видел, как он теперь двигается, ему все это дается непросто, да и чего бы такого ни было в пилюле, но запас, похоже, истощался. Так как больше от кланового бойца не ощущалось той давящей ауры, с каждой секундой он словно терял силы. Похоже, это понимал и сам Джакомо, так как, не обращая на боль в теле внимания, он бросился вперед в попытке хоть напоследок достать меня, только теперь это было слишком легко читаемым развитием событий. Вот он бьет кулаком, пытаясь отправить меня точным ударом в нокаут, но вместо попадания в цель я перехватываю руку, дергаю ее на себе и одновременно с этим поворачиваю. Противник вынужден повторять движение за мной и проваливается в атаке. Правая рука продолжает удерживать его конечности вести дальше, в то время как левый локоть устремляется к его голове, складывая оба вектора движения – В последний момент Джакома удается слегка отвести голову в сторону, но все равно силы удара достаточно, чтобы его маска пошла трещинами, а саму голову неплохо так встряхнула. От этого удара парень поплыл и не сразу смог прикрыться от моих последующих ударов, а дальше уже было поздно. Я не собирался дать ему возможность прийти в себя и не придумал ничего лучше, как вынести его с арены. Впрочем, уже в метре от условной границы он сам рухнул на колени на пол. «Я не сдамся!» — прокричал он в то время, как его маска, не выдержав таких издевательств, частично развалилась, открывая его левый глаз, который был полностью красным из-за полопавшихся капилляров. Ничего в ответ я говорить не стал и, прокрутившись, ударил его ногой сбоку так, чтобы гарантированно вырубить. Попытка прикрыться руками все равно не сильно помогла, и Джакомо рухнул на пол в очередной раз, проиграв мне. Видимо, судьба у него такая. Моя победа была встречена бурными аплодисментами со стороны зрителей, которые понимали, что как раз сейчас все и решится. Мой бой против лидера масочников покажет, кому они все будут подчиняться. В отличие от своих соклановцев, Марко не спешил выходить на арену. Он с презрением во взгляде смотрел на то, как его товарища выносят за границу арены и оказывают первую помощь. Не знаю, что у него в этот момент крутилось в голове, но это дало мне возможность немного восстановить дыхание и привести себя в порядок, хотя бы относительный. Я понимал, что Марка победить будет сложно, и был готов выложиться полностью, чтобы добиться этого результата. Правда, не думаю, что Дарри на этом остановится, но свою репутацию в этом случае они точно испортят окончательно, И тогда вполне вероятно, что против них встанет весь район. Одно дело, когда они силой захватили новые территории. Это права все уважали, пусть многие подчинялись неохотно. Но другое, если они не будут придерживаться результата, полученного на арене. Эту традицию, по словам Кайны, уважали все члены банд, и она была распространена во всей империи так что стоит им проиграть, и масочников уже не будут считать серьезной силой. Все нынешние лидеры банд просто не будут им подчиняться, и все. А без местных банд вряд ли они будут способны взять все под свой контроль. Только все про это думали, не учитывая, что против них выступает клан, пусть и другого государства. Кланы не всегда считаются с правилами других людей. Но это мы увидим потом, а сейчас Марка наконец-то сделал шаг вперед. Размениваться на речи он не стал и сразу бросился в бой. И сделал он это настолько быстро, что я даже не успел сообразить, что происходит. На одних рефлексах я перешел в защиту и принял его кулак на скрещенные руки – Только сам удар оказался лишь прощупывающим мою оборону и нес в себе всю силу атаки. Тут же я полетел на пол от удара по ногам. Кувырок в сторону позволил мне избежать добивания, но инициативу я точно потерял. Особенно ясно это стало, когда Марко умудрился не только заставить меня закрыться в обороне, но и обойдя ее, захватил мою руку, заставив согнуться к полу, чтобы избежать травмы. «Ты не представляешь, как давно я хотел с тобой познакомиться, загадочный мститель!» Тихо проговорил он мне на ухо, и, несмотря на мои попытки вырваться, крепко удерживая меня в этом положении, «как же ты сильно мешал своими необдуманными действиями, но теперь этому будет положен конец. Мои подчиненные оказались не слишком компетентными, чтобы справиться с тобой». «Поэтому придется сделать это лично. Гордись. Этого удостаиваются немногие». «Много болтаешь», — хмыкнул я на это. «Все эти разговоры мне были только на руку. Пусть лучше мой противник чувствует себя хозяином положения и немного расслабится, а я тем временем смогу его неприятно удивить». Я специально пытался все это время не просто вырваться из довольно хорошего захвата, но и немного сместиться. Да, возможно, будет больно, но так у меня появился небольшой шанс. Резкий удар ногой назад по колену противника, чего Марка никак не ожидал, а пока он на мгновение ослабляет свой захват, я вырываю руку, разворачиваюсь и роняю его на пол, сам оказавшись сверху, Жаль, только развить успех не получилось, и я лишь несколько раз успел пройтись по его бокам, а дальше пришлось отскакивать в сторону, чтобы не увязнуть в столь близкой дистанции. Вот теперь мой противник был действительно зол. Пусть сам Марко был куда уравновешенней Джакома, но, похоже, впадение в ярость было характерной чертой этого клана. Либо они все просто подобрались такие на скорости его движений после этого увеличилась. Хотел бы я сказать, что и ошибок он стал делать больше, но нет. Марка действительно был хорошим бойцом и даже в таком состоянии не давал увлечь себя в атаке и держал защиту. Тут уже мне пришлось больше напрягаться. Да и то я нет-нет, да пропускал удары с его стороны, и они были такой силы, что мне приходилось каждый раз концентрироваться, чтобы не дать ему развивать успех. «Стоит только дать ему один раз прорваться сквозь мою защиту более основательно, и я вряд ли сумею его остановить!» Атакующие связки в исполнении Кладового действительно были очень хороши. Несмотря на то, что мне не нравились ни дарей, ни то, что они устроили, но я не мог не признавать, что как боец Марка был на очень высоком уровне – «Меня пока спасало лишь то, что я выдерживал удары своих наставников и мое упорство, да и то время от времени посещала мысль опустить руки и закончить этот бой, но сдаваться я не собирался, вновь и вновь уходя в защиту и периодически контратаковал, когда для этого открывалась возможность». Рисковать понапрасну я не хотел, да и не хотел попасть в новый захват, где мой противник уже медлить не станет и реализует свою возможность в полной мере. Руки уже начинали болеть от постоянных попаданий, впрочем, доставалось и телу, но пока я Марко постепенно угасал, и он стал действовать более размеренно, и я же все это время изучал его манеру боя. «Изучал и искал выходы из этой ситуации. Не знаю, сколько прошло на самом деле времени, но, судя по ощущениям, у меня это был самый длинный бой. Мне приходилось постоянно перемещаться, подпрыгивать, отскакивать в сторону, и все ради того, чтобы минимизировать урон». Марко просто планомерно гонял меня по арене, и тут уже надо было верно оценивать расстояние, чтобы он не вытолкнул меня за границы боя. Было бы очень обидно проиграть в конце только из-за того, что я переступил черту. Но, похоже, сам парень не хотел этого. Ему важно было расправиться со мной, ведь я действительно сильно мешал масочникам с самого начала их деятельности в этом городе но подобные танцы не могут продолжаться вечно. Необходимо было переходить к более решительным действиям, и, кажется, наконец-то у меня появилась эта возможность, но будет, разумеется, больно. Левая рука марка устремилась к моей голове, но я подныриваю под нее, оказавшись еще на шаг ближе к парню, Тут же правая бьет мне по ребрам, но в этот раз я не прикрываюсь и позволяю атаке пройти. Этого Дарии не ожидает и на миг замедляется, чего я и добивался, ведь во все остальные наши схождения я пытался защититься, тут вдруг сам раскрылся. Благодаря этому я смог ухватиться за его плечи и силой ударить головой в маску, Из-за того, что она была деревянной, это было действительно больно, но и Марка тоже досталось. Он отшатнулся, попытался отбросить меня, еще один раз ударив рукой в корпус, но я повторил удар головой и отскочил в сторону. В голове немного плыло, но и у Марка было схожее состояние, судя по его движениям. Они стали менее четкими и правильными, да и головой парень мотал так, будто пытался прийти в себя. Как тебе удар головой, которая выдерживала атаки самого мастера Дорна? Такому клановых точно не учат. Рискованно, но хотя бы это имело результат. И тем не менее наш бой продолжался.